Вкус вечности. Глава 38. В обоих фактотомах не осталось жизни. Сознания говорящих с разумом не было и у разработчиков. В энергетических ячейках, как и в резервных хранилищах, было пусто. Адам не смог определить, есть ли канал связи. Датчики, отвечающие за определение этого параметра, не работали. Собственно, вопрос, кто живет в этих двух телах, оставался открытым. Адам нигде, ни в отсеке для инструментов, ни в рабочей сумке, ни среди стандартных идентификаторов не нашел подсказок, указывавших на то, кому из говорящих с разумом они принадлежали. Здесь лежали двое неизвестных из 132 или 133. Адам задался вопросом. Могли ли эти двое успешно вернуться на Землю, воспользовавшись функцией экстренного возвращения? Он знал по собственному опыту, что это возможно везде в пределах границы миропознания кластера. Но эта древняя космическая станция с разряженным и холодным воздухом, как на самой высокой горе, находилась более чем в тысячи световых лет от Земли. Из ближайшего окна можно было разглядеть Млечный Путь, причем не отдельный спиральный рукав, а всю галактику. Сначала Адам сомневался, действительно ли это Млечный Путь, но потом он опознал множество галактик-спутников, в том числе две неправильных, которые он сначала принял за большое и малое Магелланово облака. Снаружи светили 400 миллиардов звезд. Он находился в тысячах и тысячах световых лет от родного Солнца, желтого Солнца, которое светит на земном небосклоне. Где же он? Адам все смотрел и смотрел, пытаясь ориентироваться, но он не смог получить доступ ко всем данным библиотечного модуля, а собственная память старика за долгие годы жизни стала совсем слабой. «Неверный путь, дорога без возврата» — так назвал это окно хранитель по имени Энраэль, и все указывало на то, что он прав. Портал, через который Адам попал к двум мертвым телам, говорящих с разумом, работал только в одну сторону — Рядом с двумя неподвижно лежащими фактотумами находилась серая колонна и окно, а за ним огненное колесо галактики, которое вращалось столь медленно, что казалось, оно стоит на месте. Колонна была разделена на шесть овалов, сформированных из тонких, как волосы, линий, образующих фрактальные узоры, неподвижных и непрозрачных. Адам не знал, какой портал привел его сюда, а даже если бы знал, как он смог бы его активировать. Снова и снова он клал ладонь на материал, из которого было сделано все вокруг, и смотрел за тем, как при этом появляются новые волнистые линии. Но больше ничего не происходило. Он медленно обошел вокруг серого столба, рассматривая портал. Мог ли Энраэль и Крис видеть его с другой стороны или других сторон, и что сейчас происходило на Ретасе? Наконец он отвернулся, обошел вокруг столба, в течение нескольких секунд и наслаждаясь тишиной, А потом еще раз бросил взгляд на Млечный путь через портал и отправился исследовать станцию.